Документ 28. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 21 августа 1939 года. 19 часов 30 минут. Вне очереди. Берлин. Срочно. Секретно. Телеграмма номер 200. От 21 августа. В дополнение к моей телеграмме номер 199 от 21 августа. Дословный текст ответа Сталина. 21 августа 1939 года. Канцлеру германского государства, господину Гитлеру, я благодарю вас за письмо. Я надеюсь, что германо-советский пакт о ненападении станет решающим поворотным пунктом в улучшении политических отношений между нашими странами. Народам наших стран нужны мирные отношения друг с другом. Согласие германского правительства на заключение пакта о ненападении создает фундамент для ликвидации политической напряженности и для установления мира и сотрудничества между нашими странами. Советское правительство уполномочило меня информировать вас что оно согласно на прибытие в Москву господина Риббентропа 23 августа. Сталин. Шуренбург.